От усиленного чтения пользы нежди, думал он, вспоминая, какую судьбу уготовила полковнику Хиткоут Килл Куну и членам клуба Дормфорда яйца чрезмерное увлечение литературой. Вместо этого командант занялся утверждением традиции английского джентльменста на практике. Сворогончик, принадлежавшая прежде полковнику, была отправлена на полицейскую псарню, где вновь прибывших завязались самые дружественные отношения с доберман-пинчерами. Во главе псарни был подставлен констебль Элс, умевший поразительно хорошо ладить собаками. Командант приобрел лошадь, шил на заказ малиновый охотничий костюм и дважды в неделю можно было видеть, как он отправляется за город вместе со сворой гонщих и с восседающим на коренастой лошаденке Элсом, а впереди них мчится, пытаясь спасти свою жизнь, один из заключенных с подвешенному пояса мешочком анисового семени. Иногда командант приглашал на такую охоту и доктора фон Блименстейн, которая тоже любила верховую езду. Командант считал, что сейчас, когда Веркрамп ее бросил, он таким образом хоть чем-то помогает бедной женщине. Да и в любом случае, полагал он, разумнее поддерживать с ней добрые отношения. В целом, командант пребывал в мире и согласии с жизнью и самим собой. чтобы там не произошло в прошлом, но ценностям западной цивилизации в пембурге до сих пор ничто не грозило. А сам командант надежно стоял на страже традиций, бравших начало из сокровенных глубин в сердце настоящего английского джентльмена. Конец книги. Запись произведена в феврале 2008 года. Читал Д.М.